Лоранта ревела. Звук вырвался изо рта Айлит. Она бросилась к горлу ворона. Тот ударил ее по ладони, рассек кожу, а потом устремился к ее лицу. Клюв щелкнул в дюйме от глаза, чуть не вырвав ресницы. Чистая сила пульсировала в вороне, окружая Айлит дымкой дикой магии. Тело ворона, казалось, могло взорваться от силы, бушующей в нем. Он сжал когтями руку Айлит. Быстро, хлопая крыльями, взлетел, подняв ее над землей. Она закричала от удивления. Ноги болтались в воздухе без толку. Птица поднимала ее все выше над деревьями. Если ворон поднимет ее и сбросит, она не переживет падение. Лоранта была еще не освобождена. Не настолько, чтобы защищать ее полностью. Айли дернула рукой, вырвалась из жестких когтей, когда ворон взлетел над последними ветвями, лиственного леса и рухнула на ветке, и листья, только добавляя себе порезов. Она размахивала руками, пытаясь уцепиться за ветку. Смогла и повисла в тридцати футах над землей. Она ждала, что клюв снова атакует ее. «Лоранта, дай мне зрение!» — закричала Винатрикс, переключившись на теневое зрение. С силой тени она сжала ветку руками, подтянувшись. Ее ноги болтались, но она держалась крепко. Дикая магия вспыхнула в небе за ветками над ее головой. Глаза Айлит расширились. Птица неслась к ней. С испуганным воплем Айлит сделала единственное, что можно в этот момент. Она отпустила руку. Падение было быстрее, чем приближение ворона, и Винатрикс врезалась в ветки, взывая к силе Лоранты, чтобы защитить кости. Земля врезавшись в тело, выбила воздух из легких. Ворон вонзился в землю рядом с ее лицом почти у глаз. Клюв застрял так глубоко, что тот не смог его сразу выдернуть. Айлет не могла вдохнуть, но и ждать не могла. Легкие болели от желания вдохнуть. Она заставила тело двигаться. Одна рука опустилась на бьющееся крыло ворона. Он дернул клювом и ударил по ней, разрезав руку. Бросившись в лицо, Айлит старалась удержать его, пытаясь перевести дыхание. Вскинула руку, защищаясь, сила неподавленной тени била по ней с яростью. Вдруг раздался звук, не вопль ворона, а человеческий, отчаянный женский голос, кричал в агонии. Тело ворона содрогнулось, дрожь передалась руке Айлит. Ворон опал грудой перьев и когтей. Глаза округлились от шока и ужаса. Рукоять костяного ножа дрожала между крыльев. Айлит вздохнула, поднялась на локтях. Ее теневое зрение вспыхнуло в глазах. Она увидела Террина у деревьев. — Что ты наделал? — выдохнула Айлит. Она вскочила с воплем. — Что ты наделал? Жестокая смерть! Снова! Айлит замерла на коленях. Глядя в ужасе на захваченную тенью, боль была в ее глазах, аура духа почти ослепляла. Айлит вскинула руку, чтобы защитить глаза, зная, что у нее были мгновения до того, как тень внутри вырвется и отправится искать новое тело, а у дома были звери в клетках, ждущие тени. Айлет вытащила Детруда со счехла. Лоранта, помоги мне! закричала она, заиграв гул. Ее волчица подступила ближе в разуме, наполнив ее силой, поддерживая каждую ноту. Песни оков наполнила воздух, потянулась к умирающей птице. Айлит сыграла первые ноты мелодии, тень вырвалась из носителя. Она бросилась против песни вспышкой магии, такой сильной, что Айлит охнула и сбилась, чуть не выронив флейту, чуть не потеряв песню, но Лоранта поддерживала ее изнутри. Девушка взяла себя в руки и продолжила играть, перейдя к первой вариации. Винатрикс ощутила, как приближается открытие прибежища, готовая поглотить и забрать то, что потеряла. Она ощущала бушующую тьму, хаос вверху. Тень визжала, билась с чарами. Айлит начала играть вторую вариацию мелодии, сковывая тень. Ей нужно было перейти к песне изгнания, но сначала ей нужно было найти Фиолу. Помоги, Лоранта, сказала Винатрикс, там есть другой дух. Лоранта проникла восприятием в комок ужаса, которым стала дикая тень в оковах чаропесни. У нее не было формы, только ревущий гнев и страх, пульсирующий так жарко, что тень грозила сжечь песни Детрудоса. Айлит заиграла третью вариацию, еще сложнее прошлой. Она боялась, что пальцы запнутся, что она пропустит ноты и что-то сыграет не так, но удержала мелодию. Лоранта показала ей человеческий дух в тени. Маленький серебряный шар среди комка гнева. Фиола! Айлит позвала дух, когда ее физическое тело продолжало играть. Фиола, я тебя вижу. «Ты слышишь меня?» Серебряный шарик пытался вырваться из путь дикой тени, сжимающей его. Но бедная смертная душа была поймана в хватку силы, окутавшей его. Если она была ведьмой, ее уже не спасти. Айлит не сможет порвать узы души ведьмы и захватившей ее тень. Но шанс был. Низкая магия Омы Гиты создала связь между тенью и вороном. Душу Фиолы притянула туда против ее воли. Если так, можно попробовать спасти ее. Но как? Айлид придется вплести еще уровень сложности в эту песню, смешивая оковы и изгнание. Ее навыки были уже на пределе, хотя она просто удерживала тень на месте. Прибежище с силой тянуло душу. Если она ослабит оковы хоть на миг, Тень тут же улетит в свое царство, утащив с собой душу Фиолы. Айли подвинула ладони, пытаясь сыграть сложную вариацию, где смешивались оковы и изгнание. Она ощущала форму мелодии в голове, почти слышала, какой она могла быть, но ее пальцы запнулись. Она не умела так играть. Тень, ощутив нехватку контроля, забилась в оковах. Почти вырвалась, но закричала. Поняв, что побег приведет ее в прибежище, зияющая пустота стала еще ближе. Она тянулась из другого измерения за добычей. Только песни Айлит не пускала тень. Сила ее угасала. Даже Лоранта дрожала в ней. Айлит отчаялась, понимая, что проигрывает. Она не могла удерживать больше смертный дух. Музыка вспыхнула. Яркая. Она ввелась вокруг ее песни Детрудоса новая мелодия глубокая и пульсирующая Айлит не слышала такой никогда эта песня задела ее мелодию сначала нежно а потом крепко обвиваясь словно объятия возлюбленного и две мелодии стали одной Айлит не открывала глаз иначе она отвлеклась бы но она не могла себе этого позволить и сосредоточилась на оковах удерживая духов в этом мире. Она играла, а новая песня медленно разрезала связи между корчащейся тенью и серебряным шариком души Фиолы. Новая песня уводила душу Фиолы. Низкий голос заговорил. Дух рядом с духом. Все хорошо. Я поймал ее. Айлет тут же перешла к изгнанию. Дикая тень закричала отчаянно хватаясь за этот мир, но ей не за что было ухватиться. Прибежище тянуло ее, тень кружилась, кричала, пока врата другого измерения не закрылись. Айлит пустила Детрудос. Чары изгнания разбились на миллион обрывков, искрясь и увидая. Винатрикс судорожно вдохнула, открыла глаза. Террин стоял на расстоянии руки от нее, расставив ноги. Лоб блестел от пота. Он играл на Детрудосе. Песня касалась духа, но не смертных ушей. Айлет смотрела теневым зрением и видела, как нежно он держал дух Фионы странной мелодию. Она еще не встречала никого, кто играл на флейтах так, как Винатор Дубалафр. Песня еще не кончилась, душа не растаяла, а фигурка вышла из мрака дома. Нилли Дубушерон со светом тени в ее глазах Побежала вперед, встав между Тереном и Айлит. Она подняла ладошку, потянулась к серебряной душе. Дух парил между ее пальцами, теневым взглядом. Айлит видела, что лицо ребенка озаряло нежное сияние. Мама! Голос Нили был смесью смертной и тени. Мама! Не бросай меня! Дух ответил, и голос этот был слабым. Айлит не могла различить слова. Но девочка поняла. Две слезы покатились по ее лицу. Серебряный шар в ее руке протянул нити души и поймал капли, не дав им упасть на землю. Прижимая к себе, словно два бриллианта, сфера вдруг взлетела за деревья, в ночное небо. Айлит, подняв голову, смотрела, как душа Фиолы поднималась все выше, как звезда, летящая наоборот. А потом она пропала. Песнь Террина растаяла. Он опустил Детрудос и выдохнул с дрожью, опустившись на колени. А Айлет смотрела, как ребенок, захваченный тенью, опустился на колени у тела ворона, рыдая и гладя его перья.